Хлоп! Тонкая веточка, на которой сидел кулон, треснула. Внизу раздались громкие возгласы, и большой черный дракон запутался в длинных канатах. Кулон повис в воздухе, словно большой мешок, крепко перевязанный веревкой. Его тут же охватила паника. — Осторожно! Это ловушка! Ни в коем случае не спускайтесь сюда! — велел он своим спутникам. Сквозь бурю до него донесся голос Вико. «Нет, кулон, это не ловушка, это...» — последние слова дракон не расслышал, потому что рядом раздался странный шум. Треск ломающегося дерева. Сначала сломалось одно соседнее дерево, а потом и другое. Наконец и ствол, на котором висел кулон, тоже затрещал. Запутавшись в канатах и обломках дерева, дракон стремительно полетел вниз. Его одновременно охватили ярость и страх, из-за чего его грудь начала гореть красным. Дурной знак. Люди на корабле, а именно его Кулон принял за крошечный остров, с криками бегали взад, вперед по палубе. «Кулон, держись! Мы поможем тебе!» — воскликнул Вико. «Мы освободим тебя! Главное, не выпускай огонь! Это очень опасно! Здесь повсюду дерево и...» «Огонь! Точно! То, что нужно!» — пронеслось в голове у Кулона. Всем известно, что огонь — самое мощное оружие драконов. В следующее мгновение он выпустил из пасти мощный огненный поток. «Кулон! Нет!» — услышал он голоса вжих и пыха. Дракончики быстро заработали крыльями, и их голоса потонули в шуме. Мона и веко еще пытались докричаться до Кулона, но это было бесполезно. Черный дракон больше не мог выдыхать пламя, поэтому он набрал в легкие больше воздуха и выдохнул новый огненный поток, еще более мощный, чем первый. Огонь с шипением охватил всю палубу. Канаты, в которых запутался кулон, вспыхнули. Собрав все силы, дракон, наконец, освободил свои мощные крылья. Кулон увидел много горящих бочек. Обычно люди хранили в таких золото и серебро, — Сверкающие сокровища! — с восхищением подумал дракон. — Я должен увидеть их! — Хлоп! — и незримая тень опустилась на палубу.